Глава 24. Дороговато вышло, но я решил вопрос. Чип сделал глоток кофе и блаженно прищурился, включил громкую связь. Вип-кабинет дорогого ресторана всегда отличался прекрасной шумоизоляцией. Тут можно говорить без страха быть подслушанным. А ты уверен, что Тамара и малышка с этим мужиком в безопасности будут? Он не какой-то придурок с кривой башней, я надеюсь. Это лучший вариант в данной ситуации. Башня там, конечно, кривовата, честный слишком и благородный. Нынче редкие такие качества и не скажу, что очень умные. Но стоит башня крепче, чем у многих. Я думал сначала сдать Тому в дорогую клинику, найти девочки-няню. Но это куча посредников. Персонал не проверишь досконально, слишком мало времени. Кто-нибудь да откроет рот. Всегда ведь кто-то может предложить цену выше. «Запереть женщину с ребенком в каком-нибудь доме...» Короче, дети имеют обыкновение болеть. И у женщин после родов случаются проблемы. А это опять лишние звенья. Тем более, что фото госпожи Ларцевой из каждого утюга лезли. Здесь же все звезды сошлись. Хмыкнул Решала. «Да, но посторонний мужик. Где гарантия, что он не скурвится и не продаст Руслану девочек?» «Не продаст, проверено. И не притронется пальцем. Ему есть что терять. И есть возможность его контролировать. Слабости есть у всех, даже у таких, как Тимофей Морозов. Он и на наши условия пошел, потому что это решит его проблемы. Ну и я не позволю случиться чему-то вне плана. Глаз не спущу. В офисе фирмы, в квартире, в тачке, в кабинете доктора стоит прослушка. Мои люди его ведут день и ночь. Нет, все будет нормально. А если случайно кто-то из знакомых... Это абсолютно исключено. Разные миры. В этом весь цемес. Даже если кто-то и узнает Тамару по фото, подумают, что ошиблись. Не может же наследница миллиардного состояния ходить в нищебродскую клинику, например, в тряпках за три копейки. Да и магазины масс-маркет, такие, как она, стороной обходят. Ну и не в пятерочке же воскреснуть Тамаре Алексеевне. А людей мало ли похожих, хохотнул Чип. Официально Тамара мертва. Наследников, кроме Руслана, не осталось. Дадим ему время свыкнуться с этой восхитительной мыслью. Кстати, тот труп, невостребованный, который я в морге купил, пришлось уничтожить. Так что... «Без проблем. Я позвоню своему человеку. Ты не бурундук, спешащий на помощь, Чип. Хитрый лис. Подумаю, тебя в штат взять». Смех собеседника Решал порадовал. Все идет как надо». Совсем скоро он сможет позволить себе отойти от дел и исполнить старую мечту. Купить домик на берегу океана и просто ловить рыбу с утра до вечера, ни о чем не думая. В расходах не стесняйся. И еще головой отвечаешь за Тамару и малышку. Приятно, конечно, но я думаю, после этой работы отдел отойти. Кстати, малышку насти назвали. Документы выписываю на имя Морозовой Анастасии Тимофеевны. Временно. Потом она станет. «Ладно, конец связи». Буркнула трубка, и говорящий сбросил звонок. Чип допил свой кофе, бросил на стол деньги и пошел на выход. Еще совсем немного. А пока азарт — прекрасное чувство. Но иногда нужно расслабиться. Тем более, что все идет как по маслу. Тимофей Морозов «Что-то случилось? Снегурочка какая-то не такая, растерянно смотрит на меня холодно. А ведь я ее продал, дорого и предательски, и сам себя за это презираю. Но у меня был выбор, очень тяжелый выбор, неподъёмный. Лена, ты же хотела прогулку. Что опять не так? Все так, Тим, просто... Тебе нехорошо?» У неё взгляд больной, затравленный взгляд. Словно она тайну мою узнала. Или вспомнила. Просто с непривычки. Вымученно улыбается Снегурочка. Ты иди к Вовке, а я за Настенькой присмотрю. Нельзя же веселье портить только потому, что я такая глупая. Он хотел, чтобы ты с ним покаталась, если, конечно, ты себя нормально чувствуешь. Кончик носа у нее покраснел и щёки, чуть округлившиеся за те дни, что она живет в моем доме. Красивая. Она красивая, когда настоящая. Когда не ледяная королева с фото. Хотя, наверное, именно там она настоящая. «Ма, смотри, как классно!» — кричит Вовка. Разбудит малышку, и будем мы нестись голопом до дома с орущей девочкой, у которой голос, как у трубы Ирихонской. «Ма, не Снегурочка?» В глазах фальшивы Лены зажигаются звезды. «Давай сюда ледянку, отец. Раз шепчет шепчут обветренные губы. «Сын наконец-то назвал меня ма. Есть повод отметить это событие торжественным кувырканием с горы. Слушай, я когда-нибудь каталась на ледянках? Страшно хочу, просто до ужаса. Странно. Тим! Лена, только аккуратнее. Она такая хрупкая, словно снежинка». Смешно взбирается на горку, неуклюже, неумело. Эта женщина создана, чтобы блистать, а не лазить по заснеженным грязным буеракам спального квартала с дурацкой пластиковой ледянкой. Наверняка она никогда в жизни не делала этого раньше. А ты что, боишься за меня? Она стоит на небольшом взгорке, довольная, машет проклятой пластмасской. Точно разбудит эти двое девочку. Смотри, Тим, я высоко, почти у неба. Мы с Вовкой можем потрогать звезды. Жаль, что ты не можешь с нами. Мне нервно. Нет, я не боюсь угроз Чипа, что если с ней что-то случится, то я без башки останусь. Я боюсь, что она не из этого мира, и что что я сам себя не прощу, если с ней что-то произойдёт. <связь> Несется радостный вопль прямо над моей головой. Малышка в коляске начинает просыпаться. Вот ведь. Папа, зырь! Кричит Вовка восторженно, а я вдруг понимаю, что он счастлив, наверное, впервые настолько в своей маленькой жизни. Лена никогда не гуляла с ним и уж тем более не радовала вот так, как эта чужая женщина, которую он от чего-то произвел в мамы. Они вдвоем кубарем летят с горы, как два цветастых шара, и мне тоже становится легко и весело. Я ее продал. Черт меня подери! Точнее, я продал свою душу. Не очень дорого, за 12 миллионов деревянных. Но демон Чип был очень убедителен. А еще я подумал, что смогу защитить Снегурочку и малышку только если буду с ними рядом. Это мир больших денег, Тимофей, и в нем свои законы игры взрослых мальчиков, сказал бандит. Но играть жизнями людей, беззащитных и потерявших память, этого я не смогу понять никогда. Достаю телефон набирая номер жены бывшей жены она берет трубку почти сразу алло капризный голос в котором сквозят нотки нетерпения завтра у адвоката в 9 деньги получишь сразу как только напишешь официальный отказ и еще мне не нужны алименты просто исчезни из вовкиной жизни тим но он же мой сын и вообще только на этих условиях рычу я а я ведь сомневался, что поступаю правильно, зря. Или она передумала. Может, не совсем моя бывшая жена дрянь. Может. Ну, хорошо. Только не в 9 Давай хотя бы часов в 12. В этом вся она. Комфорт только для нее. Все только для нее. Я все сделал правильно. Мерзко и противно. Я продал Снегурочку, но купил сына. Во что моя жизнь превратилась? В дурдом, блин. Папа! Вовка скатывается мне прямо под ноги, барахтается на снегу рядом с раскрасневшейся, разрумянившейся снегурочкой, которая лежит на спине, смотрит в звёздное небо и улыбается. Лена, ну, вставай скорее. Не хватало еще грудь застудить. Вот только болела. И нам домой пора. Настю нужно мыть и... Тим, ложись рядом. Требовательно приказывает Тамара. Она другая. Она... Не ляжешь? Я тебя... Она с хохотом хватает меня за ногу, и я, не удержав равновесия, валюсь, в снег. Что ты творишь, хулиганка? Прекращай. Не могу сдержаться. Так не бывает. Так не должно быть. Я с детства не чувствовал такой беззаботности. Хотя проблема у меня в и маленькая тележка есть в снегу, как мальчишка, уворачиваясь от рук снегурочки, которая, кажется, становится простой женщиной, огненной и настоящей. «Ура!» — кричит Вовка и бросается в самую гущу событий. «А-а-а-а!» <cr chunks> из коляски недовольный рёв. «Там звезды, морозов! И знаешь, я подумала, если нам добрый волшебник дал возможность...» Всё с чистого листа начать нужно... Хорошо. Я целую ее в кончик ледяного носа. Мы попробуем. Но сначала ты должна всё вспомнить. Это обязательное условие. Так честно будет. А потом, если ты решишь... Ух ты! — шепчет Вовка. Я это пойду Настеньку покачаю, пока вы тут... А если я уже всё решила...